Глава пятая. Ранним утром Тарганова разбудил телефонный звонок. «Поздравляю», — сказала Ирина Витальевна. «Честно говоря, не ожидала. То есть, конечно, я всегда в тебя верила, недаром столько в тебя вложила и душевных сил, и денег, разумеется. На том свете мне зачтётся». «Ты туда уже собралась?» притворно удивился Николай. «А кто знает, Коленька, сколько ему отпущено?» «Утром человек радуется жизни, а приходит вечер, и нет человека». «Тебе только 52». «Уже 52». Ирина Витальевна вздохнула в трубку и продолжила. «Теперь, чтобы просто быть здоровым, надо быть богатым человеком. Обычная операция стоит нынче бешеных денег». «А разве у тебя нет страховки? Или ты говоришь о пластической операции? Если нужны деньги, я могу одолжить». «Спасибо, не откажусь». «Но я не за этим звоню». Мать неожиданно перешла на шепот. оленька во всех газетах помещены фотографии, на которых ты и Мишель Майлз. У тебя с ней серьёзно?» «Мы работаем над новым проектом». «Тебе Спилберг заказал сценарий? Так значит, вот о чём вы с ним беседовали на банкете». Потом позвонила бывшая жена. Джозефина с болью в голосе сообщила, что понимает, ради кого он отверг её чувства, и пообещала, что Мишель Майлз обязательно бросит его, как бросала всех своих любовников, которым он, несчастный Тарганов, и в подмётке не годится. Следом пробился соученик по университету. С ним Николай играл в бейсбольной команде, и от него 9 лет не было ни слуху, ни духу. «Поздравляю с Оскаром, старик. У меня тоже всё неплохо, своя адвокатская контора». Но всё работа-работа, а жизнь-то проходит. Люди теряют друг друга. Давай как-нибудь встретимся. Можно у тебя посидеть. Я женат, но приеду один. Кстати, у Мишул есть подружка? Пришлось отключить телефон, а в душе он думал, в какой прекрасной стране живёт. Не успел поговорить с известным режиссёром, как все уже считают, что у него с ним совместный проект. Впрочем, это недалеко от истины. Не успел тайком переспать с кинозвездой, а вся страна ему уже завидует. Теперь его отношение с Мишель достояние общественности, и это обстоятельство не радовало и не удручало его. Торганов размышлял спокойно, словно уже давным-давно жил подобной жизнью. Теперь каждый шаг надо делать осмысленно, потому что любой поступок может стать пищей для обсуждения людьми незнакомыми, мнения которых ему безразлично, но пересуды и домыслы прессы могут создать нежелательный имидж, а значит, повредить работе. Николай спускался в дребезжащем лифте. В кабине, кроме него, находились две соседки по дому, с которыми он иногда здоровался, две негритянки, молодая и старая. Обе рассматривали его с одинаковым нескрываемым интересом, словно у него была расстёгнута ширинка. Он чувствовал на себе их взгляды, даже когда вышел из дому. И потом, когда ехал в вагоне подземки, на него оглядывались какие-то пятнадцатилетние девочки со школьными рюкзачками за спиной. Это просто мания, решил он. Вряд ли меня узнают. Может быть, я просто привлекательный мужчина, но теперь придется прятаться от всех случайных взглядов, меньше бывать в общественных местах, контролировать каждый свой поступок и каждое слово. Телефон в кармане тренькал не переставая. Николай уже не отвечал на звонки, но когда вышел из метро, все же поднес аппаратик к уху и услышал срывающийся от негодования незнакомый голос. Ну ты урод! «Если я узнаю, что ты бегаешь за мисс Майлз, то я тебе знаешь, что оторву. Она моя! Ты понимаешь это, русская сволочь! Ещё раз подойдёшь к ней!» Человек, набравший его номер, был явно невменяемым. Но взбесило Тарганова другое. Откуда все эти люди знают номер его мобильника? Надо срочно поменять номер, а заодно и подыскать другую квартиру. Если всё-таки состоится контракт со Спилбергом, то денег должно хватить на покупку собственной или даже на домик в пригороде, в хорошем районе, где живут люди, не интересующиеся подробностями частной жизни соседей. Только вот где найти таких нелюбопытных людей? Снова зазвонил телефон. «Не бросай трубку, урод, когда я с тобой разговариваю. Убирайся назад в свою Россию и живи там!» «А если я узнаю...» «Спасибо за совет», — спокойно ответил Тарганов. «Я воспользуюсь им всенепременно». Странно было услышать здравую мысль от сумасшедшего. Но всё же Николай удивился больше своему ответу, случайному, может быть, но неожиданно отозвавшемуся в сердце. Переговоры со Спилбергом прошли быстро. Они обсудили сюжет будущего фильма. Стивен со страстью воспринял образ глухонемого дворника. «Ты представляешь, Ник, как это можно обыграть? Глухонемой русский антисемит в исполнении Николсона дружит с талантливым еврейским скрипачом, которого сыграет Хоффман. Один не слышит музыки, а другой не понимает ничего из его мучания. А если представить, что дворник гей, а? Жаль только, что парочка этих актеров своими гонорарами съест весь бюджет фильма». хотя под их имена можно любые деньги найти, а потом такие сборы на прокате сделать. В сценарии и для Мишел найдётся характерный персонаж», подсказал режиссёру Тарганов. «Ага», — скривился Спилберг. «Ты ещё предложи на какую-нибудь роль своего друга Шварценеггера. Получится, что вся съёмочная группа состоит из оскаровских лауреатов. Кстати, а ведь это так и есть». Просто кроме неё никто не сможет это сыграть. Уличная проститутка, защищаясь, убивает богатого клиента, сексуального маньяка, на деньги из его кошелька открывает заведение. Тарганов вдруг понял, что несёт несусветную чушь, замолчал, но великий режиссёр смотрел на него внимательно и тоже молчал. «Может, ты правник?» – наконец произнёс Спилберг. Шварценеггера можно пригласить на роль главаря погромщиков. приклеим ему бороду. Окна новой квартиры выходили на Центральный парк. Квартирка была небольшая, арендная плата высокая, но Тарганов мог себе это позволить. Мечта о собственном домике в пригороде отошла на второй план, но в том, что она осуществится, Николай не сомневался. Не было сомнений и в том, что настало время, когда все его мечты будут осуществляться. Главное — мечтать о чем-то реальном. а не о заведомо несбыточном, вроде полёта на Луну на собственном шаттле. Мишел не звонила, он ей тоже. Газетчики и папарацци вдруг очень кстати забыли о нём. Ничто не мешало работе над сценарием. В доме, куда переселился Тарганов, проживали люди солидные, в основном офисные служащие и адвокаты. В друзья или в знакомые они не набивались. Встречаясь в подъезде или лифте, коротко кивали Николаю и теряли к нему всякий интерес. Телефон молчал, и это почти радовало. Личной жизни не было никакой. Лишь однажды он позвонил бывшей знакомой, с которой встречался недолгое время, после того, как расстался с Джозефиной и пригласил её в ресторан. Она согласилась на встречу сразу. Когда они познакомились, девушке было 20 лет. Она пыталась таскать Ника на дискотеке, но ему не нравились ни громкая музыка, ни бьющая по глазам мелькание лазерных лучей, Ни запах марихуаны в туалете, не вспотевшая от нескончаемых танцев собственная спина. Не нравилось всё это, может быть, от того, что на развлечения у него не было тогда денег. А девушка не представляла своей жизни без тусовок. Она была высокой, тонкой и грациозной, прекрасно танцевала и обольстительно улыбалась. Светлокожая мулатка, она носила мини-юбки и работала секретаршей в каком-то банке. Ночи с нею изматывали Тарганова, впрочем, и его подругу тоже. Но всё равно она каждое утро вскакивала ровно в семь, неслась в душ, а он в это время готовил кофе и тосты на двоих. Потом они завтракали, целовались у двери и на лестничной площадке в ожидании медленно ползущей скрипучей кабины лифта. Молодка исчезала, а он, вернувшись в постель, чтобы ещё часок поспать, обнаруживал под своей подушкой её трусики. Теперь они встретились в тихом ресторане. На столиках горели свечи, а шаги официантов приглушали ковры. Чернокожий музыкант, сидя перед сверкающим белым роялем, негромко наигрывал Гершвина, а в воздухе висел аромат индийских благовоний. Она вошла в зал в дорогом коктейльном платье, коротком и плотно обтягивающем стройное тело. Она почти не изменилась, но когда Николай бросил взгляд на её грудь, тут же объяснила. «Силикон. Муж попросил». «Ты замужем?» Вопрос прозвучал нелепо. Она сама только что сказала о муже. Но Тарганов хотел узнать совсем иное, только растерялся немного. Она была прежней, несмотря на силиконовую грудь и милированные волосы, раскиданные по плечам разновеликими прядями. Она кивнула, и пряди эффектно сверкнули. «За своим бывшим боссом. Мы с ним сразу поженились после того, как я с тобой рассталась. Я встречалась с вами параллельно. «Хорошо, что не перпендикулярно», — попробовал пошутить Николай. Почему-то стало вдруг неприятно от того, что несколько лет назад его девушка спала ещё и со своим боссом. А будущий муж был в курсе наших отношений? «Естественно. Я ведь врать не люблю, честно ему всё рассказывала. Говорила, что у меня есть ещё парень, только он бедный. А когда ушла от тебя, босс сказал, баста, он ведь итальянец. Его семья была против нашего брака. Но он им объяснил, что я тоже католичка. Он был вдовцом, и у него две дочери от первого брака. Но теперь они обе замужем. Муж намного старше тебя. На 30 лет. Ты по-прежнему работаешь у него в офисе? Нет, конечно. Он мне клуб купил. На своё имя, разумеется, но там я управляю. Очень хорошая музыка, танцовщицы прекрасные. Если хочешь, познакомлю с девушками, может, выберешь какую-нибудь. Они все симпатичные и танцуют замечательно. Ты теперь знаменитость, так что можешь позволить себе красивую любовницу». «Хотя что я говорю? Ведь у тебя Мишел Майлз». Они проговорили почти час, что-то съели и выпили по паре бокалов Шато Петрюс 91 первого года, а потом бывшая подруга спросила, «Ты далеко живёшь?» И тут же, не дожидаясь ответа, предложила, «Поехали к тебе». А он кивнул в ответ. Поехали на такси, хотя пешком идти было не более десяти минут. Но она спешила. Она даже квартиру не стала осматривать. Войдя внутрь, сразу спросила, где спальня. И тут же стянула через голову коктейльное платье. Николай, снимая ботинки, крикнул. «А как же твой муж?» «А зачем ему знать?» Донеслось из спальни. «Это раньше я была честной, теперь-то поумнела». Через полчаса она, откинувшись на спинку кровати и поставив на живот таргановую пепельницу, курила, разглядывая комнату и французские афорты на стенах. Мишель Майлз тоже была в этой кровати?» «Здесь её не было», — ответил Николай. «Да между нами и нет ничего». «Это ваши дела», — махнула рукой мулатка, отгоняя сигаретный дым от лица. «Сейчас продолжим, но у меня к тебе одна просьба». Она погасила сигарету, раздавив окрая пепельницы, сняла её с таргановского живота и поставила на тумбочку. «Милый, напиши для меня роль в своём сценарии. Хочу в кино сняться. Роль любая, могу раздеться, я без комплексов. Раньше маленькой груди стыдилась, а теперь у меня во какая, посмотри». Николай посмотрел, но не вдохновился. В другой раз, может быть, в том сценарии, над которым я сейчас работаю, роли для тебя быть не может. Действие происходит в России сто лет назад. Скажи, что ты просто не хочешь. Да и на роли утверждает не автор сценария, а режиссёр. Я и с ним договорюсь. Вряд ли. Спилберг не любит, когда на него давят. Бывшая подруга встала с кровати. Тогда я пойду. Не забудь трусики, напомнил Николай. «Не забуду. Теперь я ношу трусики, не дешевле пятисот баксов, с фианитами и натуральными серебряными нитями. Деликатная ручная стирка». Она оделась в коридоре, где валялось на полу её платье. Покрутилась перед зеркалом, потом подставила для поцелуя щёку и перед тем, как удалиться, вздохнула. «Не думала, что ты мне откажешь». «Милый, а ты случайно не расист?» Сценарий он сдал. Спилберг, прочитав, позвонил и сообщил, что ему понравилось, но придётся немного доработать и кое-что переделать. Но всё он сделает сам. «Ты не против?» – спросил Стивен. «Если мы введём в эпизод девушку-муладку. Меня тут познакомили с одной. Очень грациозно». «Делай, что хочешь». Только сто лет назад в одесских публичных домах не было грациозных негритянок. Там в Одессе до сих пор любят толстых с огромной, и учти, не силиконовой грудью. Спилберг помолчал, а потом спросил. Ник, а ты случайно не расист? Тарганов дописывал сценарий второго фильма о русской графине, когда понял, что ему всё надоело. Слава богу, иногда звонил мистер Руни, крайне заинтересованный в скорейшем запуске фильмов производства, и подкидывал, как ему самому казалось, свежие идеи. Ник, а что, если миллионер Бакси Милоун попадёт в аварию? Ехал на своей инвалидной коляске и упал с обрыва. Нет, на колясках катаются безногие, а он слепой. Значит так, шёл он со своей палочкой через дорогу, а тут несётся на Феррари Аль и врезается прямо в него. Ник, в начале 30-х Феррари уже были? Вот и я не помню. Но Роллс-Ройсы точно существовали. Значит так: несется на своем Rolls-Royce слепой миллионер, а навстречу алькапоны на Бентли. Бах! Лоб в лоб. Слепой миллионер при смерти, его водитель погиб, а капоны попадает в тюрьму за неуплату налогов. Тут происходят всякие заморочки, перестрелки, забастовки, выборы президента, бодяжное виски из Канады, которым травится начальник полиции Чикаго Дик Трейси. Аудика у Дика, в свою очередь, ещё и несчастная любовь к нашей героине. И среди всего этого русская графиня гордо катает на инвалидной коляске своего мужа, потому что миллионер уже не только слепой, но и парализованный полностью после аварии. Как тебе это? Здорово, согласился Тарганов. Родственники миллионера делят его наследство, кое-кто уже положил глаз и на русскую графиню. А миллионер Бакси Меллоун на самом деле только притворяется парализованным. Он даже видит всё собственными глазами, потому что во время столкновения с Бентли шандарахнулся а лобовое стекло Rolls ройса лбом так сильно, что зрение восстановилось само собой. «Точно!» — восхитился мистер Руни. «Всё как в реальной жизни. Я знал одного старика, который упал с велосипеда и разбил очки». Пошёл заказывать новые и убедился, что видит и без них. А потом он женился на молодой. Только они вместе недолго прожили. Его жену машина сбила, когда-то дорогу переходила. «А этот эпизод можно вставить в фильм?» — спросил Николай. «Конечно, конечно!» — обрадовался Руни. «Пусть кого-нибудь из родственников миллионера машина задавит». «Или двух родственников». Чем меньше актёров останется на съёмочной площадке, тем проще будет уложиться в бюджет. «Может, ещё кого укокошим?» — предложил Николай. «А то больно мало смертей получается». «Точно!» — согласился мистер Руни. «Я сейчас подумаю об этом и тебе перезвоню». Думал он, вероятно, очень быстро, потому что не прошло и минуты, как телефон снова зазвонил. «Кого ещё надо убить?» — спросил Николай. Но в трубке повисла гулкая тишина. Потом далёкий мужской голос робко поинтересовался. «Я могу поговорить с мистером Таргановым?» «Это я», — признался Николай. «Мистер Тарганов, вас беспокоят из России. Я президент крупной издательской фирмы. Мы хотим издавать ваши книги на вашей исторической родине. Нам известно, что издательство «Леви-Леви энд Цукер» обладает лишь правом издания и распространения ваших книг на английском языке. «А мы хотели бы выпускать их на русском. Вы умеете писать по-русски?» «Я могу на нём даже разговаривать», — обрадовал издателя Тарганов. И тут же услышал, как его собеседник облегчённо вздохнул. «Окей», — продолжил российский издатель. «То есть очень хорошо». Последние слова он произнёс на родном для них с Таргановым языке. «Если честно, то мы уже перевели «Тихого ангела» на русский». «Издали бы, но без контракта с вами не решились. Я подпишу контракт с вашим издательством, если, конечно, вы мне его пришлёте, и он меня устроит. А заодно переправьте рукопись, чтобы я прочёл, что вы там напереводили. Мы решили выпускать «Тихого ангела» заводами по сто тысяч. Изучили рынок и думаем, что можно продать миллион экземпляров книги, если, конечно, продавать ещё на Украине и в Средней Азии». «А за каждый выпущенный экземпляр вы получите один доллар». Тарганов решил вдруг, что это какой-то розыгрыш, и притворно возмутился. «Всего один доллар за каждый экземпляр? Да это форменный грабёж!» Издатель начал оправдываться, избивчиво объяснять, что Россия теперь не самая читающая страна мира, к тому же не самая богатая, а книги покупают лишь самые неимущие слои населения, лишь те люди, которым приходится добираться на работу в переполненном метро. Знакомятся они с новинками литературы в экстремальных условиях, в давке и толкотне, когда кто-то пытается через плечо бесплатно прочитать купленную другим книжку и дышит в ухо перегаром. В общем, приобщение к чтению грозит порой потерей здоровья. Но ради настоящей литературы российские граждане готовы рисковать, однако платить высокую цену даже за хорошую книгу всё равно не будут. А если учесть все затраты, Издательские и полиграфические расходы, высокую стоимость бумаги и других материалов, налоги, опять же, тот доллар с книги — это потолок, выше которого выпалив весь этот монолог одним духом, издатель вздохнул и прошептал. «Ладно, пусть будет полтора доллара за экземпляр». Только теперь Тарганов понял, что его не разыгрывают, и спросил. «Простите, а как вас зовут?» Моя фамилия Витальев. Можете называть меня просто Гриша». «Гриша, я согласен». Издатель снова вздохнул, на этот раз облегчённо. И стал рассказывать о том, что они хотели бы получить эксклюзивные права на издание в России всех произведений Тарганова. И если у него есть ещё какие-нибудь рукописи, то можно заключить общий договор и наметить план выпуска. «Россию собираетесь посетить?» поинтересовался Витальев. «Летом», — ответил Николай, хотя даже не думал об этом. Издатель обрадовался и заявил, что оплатит его пребывание в России, организует телевизионные выступления в разных ток-шоу, а также интервью в газетах. А пока можно заключить контракт на одну книгу, ту самую, что уже практически готова к печати, после чего немедленно на счёт Тарганова будет перечислен гонорар за первые 100 тысяч экземпляров. Через два дня Николай получил текст контракта в двух вариантах, на русском и английском языках. Он подписал оба. Потом пришёл перевод «Тихого ангела». Он был ужасным, и потому пришлось переписывать заново почти полностью весь роман. Но это оказалось совсем простым делом. Работалось ему легко и весело. Мистер Руни больше не звонил. Сценарий второго фильма о русской графине он получил. В нём было всё, о чём просил продюсер. И перестрелки, и драки, и автокатастрофа, и гибель нескольких родственников слепого миллионера, который в конце фильма прозревает окончательно и отдаёт часть своего огромного состояния на борьбу с сегрегацией. Вскоре выправленная рукопись русского издания «Тихого ангела» полетела через океан. Издатель ознакомился с ней, позвонил среди ночи, поинтересовался погодой и сказал, что он в полном восторге. И не только он, но и жена, тёща, Даже его секретарша Вика целый день не могла работать, потому что рыдала над романом. Гонорар перечислили. Наконец сообщил Витальев самую радостную весть и снова спросил, «Как у вас с погодой?» Вероятно, он намекал на визит Тарганова в Россию. Николай сделал вид, будто не понял намёка. «Сейчас у нас ночь». Издатель извинился, ещё раз напомнил о переведённой на счёт Тарганова сумме и, не прощаясь, отключился. Николай снова лёг в постель, но спать уже не хотелось. На часах было три ночи. Тогда он поднялся, не одеваясь, направился в кабинет и включил компьютер. Но работать не очень-то хотелось. Неожиданно вдруг вспомнилось детство. Ленинградский двор, зажатый между двумя облочными многоэтажками. Девочка-одноклассница, живущая в доме напротив. Её огромные синие глаза, которые он заглянул однажды во время танца на школьном вечере, и в миг позабыл длинноногую красавицу из американского боевика. Руки сами легли на клавиатуру, и Тарганов набрал первые строчки. Если для того, чтобы вернуться в тот далёкий, растаявший во времени миг, надо умереть, то я готов умирать каждую секунду своего бытия. «Но Бог дал мне слишком много здоровья, и я не способен испытать всю силу отчаяния, которое испытывают многие несчастные, цепляющиеся за жизнь в одной лишь надежде на ответную, бескорыстную и самоотверженную любовь». Тарганов посмотрел за окно. Там, за тёмными верхушками деревьев Центрального парка, едва светилось подсвеченное огнями города чужое небо. «Господи, как звали ту девочку!» «Он забыл почти всё». Какие-то мелкие обрывки воспоминаний проносились перед ним. Лужи во дворе, горящие окна в доме напротив, стена, освещённая розовым солнцем, школьное крыльцо и девочка, попросившая его о чём-то. Она улыбалась, и в её глазах отражалось весеннее небо. Может быть, та девочка и была самым главным в его жизни. Но как её звали? Что-то неисполненное осталось там, куда невозможно вернуться и исправить собственную жизнь. Данное обещание забыто, а может быть, всё, что происходит сейчас с ним, это возмездие за глупые мечты о счастье, в котором нет её. Маленькой птички певшей на подоконнике дома, где уже давно живут другие люди. Тарганов работал. Бледное солнце поднялось и осветило его комнату. Но потом облака закрыли небо, и пронеслись тучи, гонимые шквальным ветром, Николай писал. От дождя он отмахнулся, как от назойливого гостя, постучавшего по оконному стеклу мокрой ладонью. Всё самое лучшее и самое чистое остаётся в детстве, и вся последующая жизнь лишь возвращение. Тарганов спешил, почему-то очень хотелось закончить новый роман к лету, а лето уже не за горами. Позвонила Мишель. «Как дела?» — спросила она. «Привет», — ответил он. «Я уже прочитала сценарий». «Ну и как тебе?» «Рыдаю». «Неужели так плохо?» «Наоборот, просто пытаюсь войти в образ, но слёзы мне мешают». «Это всего лишь глупая сказка», — сказал Николай. «Конечно, только мне безумно жаль героиню». Она любит скрипача, но спит с начальником полиции. И с главарём погромщиков. С Арнольдом? Вероятно, но только Шварценеггер ещё не дал согласия на съёмки. Сценарий он получил в восторге от него и от своей роли, но только боится играть отрицательного героя. Почему-то ему кажется, что это навредит его политической карьере. Прости, но в моём сценарии твоя героиня ни с кем не спит. Я в курсе. Это Спилберг добавил остроты. мишал замолчала. «У тебя кто-то есть?» После паузы услышал он. Но что ответить не знал. Наконец выдавил. «Вряд ли». «Хочешь, я приеду к тебе сегодня». «А твой муж?» «Муж отнесётся к этому спокойно. Я для него просто выгодное вложение капитала». «Тогда, может, не стоит ломать его бизнес?» мишал опять замолчала. Тарганов ждал признаний, он даже не сомневался в том, что услышит их. Но звезда произнесла тихо. «Наверное, ты прав. Мы с тобой слишком разные. Мне 44 года, у меня двое детей и четвёртый муж, которого я не люблю, как и трёх предыдущих». Она вздохнула. Николай поспешил её утешить. «У тебя есть призвание, и есть любимая работа». Миллионы мужчин любят тебя и мечтают о такой, как ты. А я не знаю, какая я на самом деле. В одном только уверена. Сейчас мне нужен ты. Прости, но я не могу быть с тобой. Кого ты любишь, Ник? Россию. Собрал Николай. Ирина Витальевна очень удивилась, узнав, что сын собирается в Москву. Мой бог! Воскликнула она, конечно же, на английском, так как давно не говорила по-русски. «Зачем тебе?» «Я понимаю, что интересы бизнеса, прости, интересы творчества вынуждают лететь. Но если без этого визита можно обойтись, почему бы тебе не отказаться? Грязь, нищета, преступность, некачественные продукты, да и те наверняка по талонам. Ты рискуешь здоровье загубить. Потом на лечение никаких денег не хватит». Она вздохнула и положила руку на левый бок. Сегодня всю ночь плохо спала. Печень, наверное. Тут Ирина Витальевна вспомнила, с какой стороны находится печень, и как ни в чём не бывало, быстро переложила ладонь на другой бок и вздохнула ещё раз. Посмотрела в большое зеркало на свою фигуру, явно осталась довольна тем, что увидела. «Так ты надолго?» Николай пожал плечами. Он и сам точно не знал. «Как получится?» «Если тебе нужны деньги, то...» «Просто мне неудобно просить у Дастина. Он в своей редакции зашивается. У его журнала проблемы с реализацией тиражей». «Сколько тебе надо?» «Спросил Николай». «Теперь уже мать пожала плечами». Тарганов достал из внутреннего кармана чековую книжку и выписал чек на 10 тысяч. Ирина Витальевна при этом отвернулась, показывая, что сумма её не интересует. «В Петербург заедешь?» Спросила она, опять глядя на своё отражение в зеркале. «Хотелось бы». Николай протянул чек. Ирина Витальевна приняла его, быстро взглянув на неровный почерк сына. «Как хорошо, что у тебя всё так удачно сложилось!» Вздохнула она в очередной раз, искренне радуясь успехам сына. «Теперь не мы, а ты можешь помогать нам». Явный перевор. Муж матери Дастин Кейн не был ни бедным, ни жадным. «Будь осторожнее там, в России», ещё раз напомнила Ирина Витальевна. «Много наличных не таскай при себе. С девушками тоже поаккуратнее. Знаешь, сколько там авантюристок, мечтающих подцепить богатого иностранца?» Она обняла сына и шепнула ему в ухо. «Будешь в Петербурге? Воздержись от визита к отцу». «Я, конечно, не могу требовать, но всё же прошу прислушаться. У него теперь другая семья, другие дети, он забыл о тебе». но наверняка наслышан о твоих успехах. Начнёт денег просить, а ты ведь такой добрый и наивный. Материнское напутствие больше смахивало на приказ. Наконец Ирина Витальевна отстранилась и произнесла уже громкое зло. «Не давай ему ничего, как бы он ни просил, а то этот неудачник сделает из тебя дойную корову». Он зашёл к матери попрощаться, но сейчас уже жалел об этом. можно было обойтись и телефонным звонком. Придётся выслушивать то, что он уже слышал неоднократно. Мать не любила вспоминать своё советское прошлое, но уж если вспоминала, то потом не могла остановиться, рассказывая о тех годах с каким-то мрачным упоением. «Вспоминать не хочется», – произнесла она привычную фразу. «Ведь всю семью на себе тащила, пахала с утра до ночи, работа адская, а у меня ещё ребёнок на руках». и муж, который хуже ребёнка. «Ник, ты не за рулём?» спросил заглянувший в комнату Дастин. «Давай по сто граммов виски». Он словно почувствовал, что Николаю нужна помощь. «А мне сделай дайкири», попросила Ирина Витальевна. «Только умоляю, не клади много льда». Дастин вышел, и слышно было, как он произнёс по-русски, вспомнив полюбившееся выражение «на посошок. До отлёта в Россию оставалось два дня. «А может, и мне виски выпить?» – спросила мать у Николая. «Когда мы ещё увидимся?» Ирина Витальевна всё же решила проводить сына. Отправилась с ним в аэропорт Джона Кеннеди. Дастин Кейн тоже не захотел оставаться дома. Втроём они стояли в длинном зале, по которому бесконечным потоком двигались люди. Мать посмотрела на большой кожаный чемодан, с которым Николай отправлялся в Россию, и посоветовала. «Глаз с него не спускай». Особенно, когда в Петербург прилетишь. И вообще, зачем тебе такой дорогущий чемодан? Купил бы какой-нибудь неброский, из пластика или кожзаменителя. Не так ли, Дастин? Что? Не понял, думающий о чём-то другом мистер Кейн. Конечно, ты права. Я бы тоже хотел сейчас улететь в Россию. Зачем тебе Россия? Что ты там забыл? Мне было там хорошо, ответил Ирине Витальевне американский муж. Там жила женщина, которую я любил, и она тогда меньше всего думала о качестве чемоданов. Вскоре объявили посадку. Мать обняла Николая и напомнила. «К отцу лучше не ходи. Можешь себе жизнь поломать. Неудачники, они ведь заразные».